трус. Нынче у скальника продажа шла еле-еле, вовсе в посад. Только зря зяб на ветру, поддувавшим сваркуна. За весь день отдал несчастные две стопки листов. Сколотни же так и стояли, бились один и другой, падали временами. А какие сколотни! Чистые, гладенькие, ни тебе дырочки! Через великий труд, снятый с молодых берез, тянувшихся в густом ельнике. На кубышки, бурачки, узорные туиса Небо мрело, близилось пора складывать короб. Будет другой день, а там, глядишь, начнет подниматься дворец. Вот когда береста пойдет не стопочками, вазами, только не та, которую он вынес сегодня, сегодняшняя для тонкой работы. Мимо с скорым шагом, направляясь в зелейный ряд, прошли двое парней. Одного, поводыря слепого кувыки, скальник знал. Второй, долговязый, с лыжами за спиной, был чуженин. Этот посмотрел на товар, вроде даже начал придерживать шаг, но тоже не остановился. Покуда берестовщик убирал непроданные стопки, парни появились снова. Длинный с облегчением улыбался, поправлял что-то в пазухе. Не хотел доверять многоценную покупку ни кузову, ни поясному кошелю. Вот он снова поглядел на бересту, на связку длинных сколотней. Взгляд неожиданно загорелся и прикипел. Парень забыл слушать, что говорил коротышка. Запнулся на ходу, покинул товарища. «Можешь ли гораздо, добрый продавщик? Почем скалу отдаешь?» У него была жестковатая северная помолвка, глаза светились нетерпеливым мальчишеским замыслом, а руки... Явно знали, как управляться с берестой. Уж скальник в этом кое-что понимал. Шигардай — город не немаленький. Конечно, до славных столиц ему далеко, но окружал, чтобы доброму человеку выпить и закусить, в нем аж целых четыре. После удачных представлений с приятной тяжестью в кошеле Брикало с общниками неизменно обходил все. Выяснял, который хозяин лучше угадал пиво и где красивее служанки. Бывало, поздней ночью тянулись улицами к себе на привоз остров, распевая громкие песни, поддерживали друг дружку, весело приветствовали поздних прохожих. Сегодня все было не так. Брекала прогнал от себя рожечника с понукалкой, словно они были чем виноваты. Швырнул в короб скомканный балахон, прокрался за дами как тать какой, толкнул скрипучую дверь под облезлой вывеской с бараном и бочкой. Засел один в самом дальнем углу, отвернувшись к стене. Торжане, кончившие дела, неторопливо обсуждали удачи и неудачи минувшего дня. Благодарили покровителя змея, гладили бороды, запивали, кто выручку, кто выучку. «Ты, друже, ума, не теряй кошель, береги!» «Кошель!» «Воришки, небось, надолго притихнут». «Это верно. На кобылу никому не охота». «А по мне они таких надейчивых только и ждут». Брекали, разговоры купцов звучали беспечным лепетом детей, никогда не ведавших горе. Служанка живо расстелила перед ним столешник. За голый стол садится, совсем себя не блюсти. «Чего добрый господин подать велит?» «Пиво, покрепче которое». — А кушать, господин, что будет? Уха добрая, греночки. Кулаки сжали сами. — Пиво неси, — говорю. А ведь он выходил из оползтина, упаренный, опустошенный, но безмерно счастливый. Ему вновь удалось это. Люди окружили его скоморошню, они смотрели во все глаза и смеялись. Подталкивали один другого, теснились поближе. Он видел в прорези их глаза. Видел. И гнал своих пятерушек по пути, подсказанному позарянами. Ощиулил над тем, чего народ подспудно боялся. Трудился людям на потешении, Всему свету на удивление, себе на барыш. Эти самые люди сегодня сказали ему, «Ступай, брикала, мы будем слушать другого». «Санники теперь руки погреют». «Правда, что ли, дворец намерились возродить?» «Работа великая». Скоренько только рушить, а строить, да чтобы на прежний похож был. царя все равно не обманутся, не признают. Какое признают? Их дебушатами из города увезли. Скоморох отодвинул опустевшую кружку. Румяная служанка сразу пронесла полную, потом еще. Пена стекала через край, впитывалась в столешник. Шипение пузырьков отдавалось безголосой песни пыжитки. Перед глазами стоял взгляд захожего парня, победный, ликующий, в прозелень голубой. Хотелось погасить этот взгляд, омрачить страхом, затопить чем угодно, даже болью и кровью. Кружки были толстые и дешевые работы, чтобы не очень жалеть, если побьются. Столешник чистый, высушенный у печи, хотя изрядно потрепанный. Служанка кудрявая, полнотелая, не чуравшаяся объятий. Нечесанный подстарок, угрюмо сгорбившийся в углу, очень мало напоминал всегдашнего Брикалу разговорчивого и щедрого гостя. Добрая девушка подсела к нему, положила руку на плечо, хотела что-то сказать. «Не до тебя!» — замахнулся Брикала. Она отшатнулась. С лица пропали ямочки у Милки, торгованы смолкли, оглянулись. «О чем раздор?» Девушка молча встала, тряхнула головой. Занялась другими гостями. Пиво становилось все горше с каждым глотком. И крепости в нем никакой не чувствовалось. Не приносило оно внутреннего смягчения. Не развеивало обиды. «Чтоб тебе глотку замкнуло, и черви глаза выили! Сдувая пену с очередной кружки, бормотал проклятие Пятерушечник. «Чтоб ты в щепку высох, сопляк! Чтоб тебе...» «Как нынче карману на кобыле скакать, да не верхом!» Кружка вновь показала дно. Можно было хоть до завтра придумывать кары наглецу и мечтать. Ужос будутся. Злые речи не отменяли случившегося, не исцеляли души. Еще утром гордый богобой отправлял Тарашечку воевать со злой ведьмой, намекая «Умный поймет!» «Теперь парнишка, пивон изрядный!» «Одно слово, скворец!» «Ему голосом промышлять, а он смутился. Все деньги собрал бы. И соберет еще, если останется». «Не останется. Дядьку догонять побежал». «У них в страшке небось и холи, и воли, и доля, раз так поет весело. Может, еще когда заглянет, послушаем». У Убрикалы поплыли перед глазами черные клочья. Пиво поднялось горло, он чуть не опрокинул скамью, швырнул на скатерть медики, незрячий устремился за дверь. На улице было темно и моросил дождик. Брекало покинул в кружали шапку, но возвращаться не стал. Подлый мальчишка! За всю свою жизнь столько песен не выслушал, сколько он Брекало скоморошин сложил. Но высунулся один раз вперед. О чем горевать? Пришел, не знаем откуда, и туда же ушел. Обрекало остался. Минует седмица, опять хвостом за ним побегут. Тарашечку зазывать будут. Все так. Но по темной улице вместо великого богобоя брел маленький скоморошек, потерянный и порядком хмельной. Не житель вершин, посередине, с несколькими удачами. И как он, пеший, не прыгай, все равно будет грызть нутро страх. Вот сейчас вновь прилетит из лесу скворец, взмахнет крыльями на том конце площади, зазвенит, запоет. И глупые позаряне... «Скоморох!» — шепнул в ухо голос. «Пора платить, скоморох!» Странный был шепот. Бестелесный какой-то. Брикала остановился, завертел головой. Рядом никого не было. Он пожал плечами, двинулся дальше. Холодный воздух немного разогнал хмель. Пятерушечник понимал, что хватил лишку. С крепкого пива еще не то могло поманиться. Платить? Он вкружали разве и не заплатил? и шел, переступая лужи, смутно жалея, что забрел в бараны и бочку. «Далековато от привоз острова!» Но ничего, не впервой!» Через сотню шагов улица вывела его к мостику через Ерик. Баррикало помедлил в некотором замешательстве. Он-то был уверен, что свернул на позорную, а, оказалось, его занесло на улицу первых кнутов. Наверное, в оплошке винен был голос, примерещившийся на перекрестке. Мудрено ли, что свернул с прямохожего пути, потащился привычной тропкой, обходом кружал. Этот мостик жители окрестных дворов прозвали «вонючим». Что не вечер с него выгоняли потерявших совесть пьянчук, а самых злостных опур бывало с головой макали в ерек. Брекало, знавший об этом разок, посмеялся над бесстыдниками, отправив Тарашечку по кружалам, а после сюда. Он помнил, торговая площадь аж взвыла, когда болванщик порывался спустить штаны у перил. Люди хохотали и взвизгивали, гадая, уронит ли портки. И если уронит, то насколько дотошно окажется и сделана кукла? Пятерушечнику стало смешно. Он забыл недавний испуг, остановился. Злорадно взялся за гашник. Скоморох. Вполз в ухо тот же шепот бесплотный. И чего уж там, жутковатый? Слово отплаты требует скоморох. Усмешку вмиг стерло. Какое такое слово? Брикала быстро оглянулся, предчувствуя, что опять никого не увидит. Вспомнилось проклятие, с горя брошенное в кружали. Уж не за него ли требовали воздаяния. О подобном лучше рассуждать у печного огня, а не на безлюдии да в густых сумерках. Знакомая улица сразу стала незнакомой и страшной. Из углов зловеще поползла тьма. Брикала неуклюже сорвался с места, пустился бегом. Дыхание, отягощенного пивом, хватило ненадолго. Ветерушечник вновь зашагал, отдуваясь и спрашивая себя, что случилось? Какая еще плата за слово, обороненная с пьяну да в сердцах? Так судить, языки через один резать придется. А с моста зачем убежал? Чего устрашился? Дурной славы на завтра? Подумаешь, хочется и забудут. Заскучают по тарашечке. Придут из-за занавеси его вызывать. Когда впереди качнулась тень человека, беспамятно опиравшегося о забор, брикало с зайцем бросился, куда глаза глядят, влетел в кривой переулок, долго шарахался вдоль глухих заборов, всхлипывая и трясясь, пока сточная канава не вывела на улицу вновь показавшуюся знакомой. Лапотная, ржавая... Он толком не помнил. «Скоморох!» — приподнял волосы на затылке, шепот из ниоткуда. «Не будет тебе пути, скоморох!» Брекалов вскрикнул, зажал уши ладонями, опять побежал. Позже он толком вспомнить не мог, как метался по городу, ища спасение за полуденными воротами. Жуткий шепот был всюду. Он наполнял перекрестки, плыл в клочьях пара над воргами, Сочился с мелким дождем. Брекала затыкал уши, но мостовую дыбило и кренило. Руки поневоле хватались то за мокрый каменный угол, то просто за воздух. И пошатнувшийся разум вновь окутывала липкая пелена. «Скоморох! Слово твое, что свинец, скоморох!» Туманная граница шигардайского зеленца уже мнилась брекале спасительным рубежом. Он так вомчался в знакомую мглу Паблока, словно вместе со слякотью городских улиц должны были остаться позади, и все его страхи. Вот сейчас в лицо повеет чистый мороз, он единым духом одолеет последнюю оставшуюся версту, а утром откроет глаза в тепле заезжей избы и, глядишь, посмеется, вспомнив нынешний трус. Деревья по вену привоз острова стояли в густом серебряном пуху. Из временного селения торжан вкусно пахло жареной рыбой. Брикалов вздохнул с облегчением, захотел есть, пригладил ладонями волосы. Тонкая высокая береза впереди содрогнулась сама собой, как от удара. В безветренном воздухе повисла и медленно поплыла в сторону полоса прозрачной куржи. Над землей шествовала тень женщины с седыми распущенными волосами кручинной поневе. «Скоморох! Ты недобрый сын, скоморох!» Брикало подвернул ногу, упал, забился в снегу. Кое-как вскочил, снова чуть не упал. Начал кричать и не умолкал, пока не хлопнул дверью заезжей избы. Дворник и общники еле узнали его, без шапки. Волосы дыбом с головы до пяток в снегу. В избе пятерушечник сразу бросился к печи, приник к теплому боку, заплакал и долго не смел покинуть припечка чая обороны от ужаса, таившегося снаружи. — Что стряслось? — испуганно дивились пособники. — Обобрали? Откулачили? Кто? Брекало задыхался, сглатывал, не отвечал. Другие пожильцы на них шикали. Большой торговый день переполнил привоз, сведявший гордай невозможную уйму народа. Люди спали на палатях под лавками среди пола. Многие собирались в обратный путь уже на рассвете. Что за шум в самой глухой спень? Мало помалу все улеглось. Разбуженные поворчали, повернулись на другой бок и снова починули. Дровяное грево втекало в спину, подпитывало оскудевшее жизненное тепло. Брикала начал возвращаться из царства призрачных голосов к обычной вещественности знакомых стен скрипучих половиц, закопченных стропил, уютно озаренных лучиной. Он все смотрел на крохотный язычок пламени, ожидая, чтобы тот метнулся и погас, задутый незримым дыханием. Этого не произошло. Угольки все так же шипели, падая в корыце с водой. Зато внизу живота начало распирать. Да все ощутимее. Так что брекала стало глядываться на дверь. Понукалка с рожечником безмятежно посапывали, приткнувшись в тесноте под тулупами. и сидел, обхватив руками колени. Голова то валилась на грудь, то запрокидывалась. Он всхрапывал, открывал глаза, вновь смотрел на лучину. Телесная нужда гнала за порог. Страх приклеивал к полу. Живя на морозе, дворник соорудил для пожильцов удобный задок, даже подогревавшийся от избиных стен. «Одна беда. Через сени хода туда не было. Бегай кругом!» Брикал окрепился долго, но всякому терпению положен предел. Когда не стало уже никакой моченьки, он все-таки встал, торопясь, всхлипывая сквозь зубы, стал перешагивать спящих, выбрался в сени, согрел в руке поясной оберег, открыл дверь на крылечко. Ни в какой задок он не побежит, подумаешь!» Талое пятно под стеной. Завтра же снегом запорошит. Могильный шепот немедленно пробрал до костей. «Злой ты, скоморох!» Баррикало спятил так, что не удержал равновесие, а прокинулся через порог. Дверь громко бухнула. И изнутри снова послышались возмущенные голоса. Заботливый дворник не очень понял безумные жалобы скомороха, но взял свет и вышел с ним вместе. — Чего не сделаешь для гостя. Даже и похмелье за чужое пиво потерпишь. Слово не произнесешь, когда этот гость, до затка не дойдя, со стоном и рычанием принимается поливать прямо с крыльца. — Человеки бессердечные! — раздалось, словно бы из стеновых бревен. Хозяин подпрыгнул и заподозрил, что бредни пьяного пожильца были не совсем бредними. — Ты что ли шутишь, батюшка домовой? Голос противно дрогнул, потому что это наверняка был не домовой. Снова скорбный вздох прямо над духом такой близкий, что явственно ощутилось, кольнуло иголочками ледяной пыли даже дыхание. «Горьким плачем плакать вам, скоморохи!» Брикала с дворником схватили один другого, вместе закатились обратно в сени. Стало ясно. Баррикала в городе разворошил какое-то лихо. Пятерушечника озевали, сглазили, изурочили. А самое скверное, вместо того, чтобы отходить свою порчу задом наперед, как делают люди, он доставил её прямиком в заезжую избу. Кто-то высмотрел у него на кафтане между лопаток чёрное прилипшее пёрышко. «Вот оно! Сожги быстрее, разине Да вместе с кафтаном! Кафтан, живее, Сымай! Огня! Давайте!» «Ну тебя, пятерушечник! Куда? К печке лезешь! Все не ступай! Еще от носа нам твоего не хватало! Хозяин, можжевело найдешь! А курить бы, да хоть посыпать!» Скоро в избе поплыл благой дух от сухих веточек, брошенных на угли. Однако лучше не стало. Разбуженные люди, зевая и ругаясь, друг за другом потянулись наружу. Лишь для того, чтобы убедиться, речь шла не о простом знахарском наговоре. «Мать, гоните! Плюете в глаза! Укора не слышите!» Вот тут уже в доме кончился весь покой. Ночной угомон сменился криком и страхом. «Прав был люторат! Истина прав! Гневается владычица!» «А все они! Скоморохи!» «Еще и нас под ее гнев подведут!» Пускай вон убираются. Люди, вы что, куда им среди ночи? А куда хотят? Одной беды мало, вторую в гости зовут. Как смотреть веселиться, всем хороши были. С их потешек весь город горькими слезами умоется. На них правосудная перстом указала, и нам тоже будет. Запереть в срубе да запалить, как маловерных в беду. Остынь, о делах божьих взялся решать. Надо... «Чтобы старец слово сказал!» «А пятерушек в огонь!» «За люторадом пошлем!» «Да кто пойдет? Сам иди, смелый, если!» Расправы все-таки не случилось. Темнота в небе еще не начала толком редеть, когда скоморохов с руганью и дракой выкинули наружу. Следом полетело имущество. Рожачник вытряхнул из-за ворота набившийся снег, подобрал занавесь. Тонкие распоры были изломаны. Пестрая Полстина жалко обвисла. Невелик труд новые жердочки в деть, а все обида. Брикала выглядел полоумным. Волосы, щетины, глаза по ложке. Он схватил старый лубиной короб, где лежали куклы, снасти, балахоны, сбил расписную крышку, вывалил все на зем, принялся топтать. Понукалка ахнул, бросился спасать гудок, не успел, только хрустнули палички, да жалобно вскрикнули струны. «Брикала, опамятуйся!» Но скомороший вожак словно оглох. Трепичных кукол с их деревянными головами растоптать оказалось труднее. Нагнувшись, он подхватил злодея Тарашечку, треснул ему приворотную надолбу. Болванчик продолжал улыбаться, глумливо и зло. Брикала зашвырнул его прочь. Побежал в сторону города, бессвязно крича. Он боялся, стоит умолкнуть, и тут же вновь подкрадется шепот из темноты. «Скоморох!» — укорят невидимые уста. «Зачем гонишь, мать, скоморох?» Там, где люди тесно живут, слухи разлетаются мигом. Любую весть выметут за порог языки болтливых служанок, и из уст в уста передадут нищие, вместе с горячими бубликами разнесут улицами горлопаны торговцы. А уж когда новость доберется к водоносам, что с утра до ночи таскают по домам кипяток для грева палат, праздных ушей в городе не останется. Слыхали, бабоньки? Богобой, ты чем свет благочестному старцу в ноги ударился? Лютораду руки целовать лес. Да брось. Истинно, говорю, желанные. От гончаровой дочки слышала у колодца, а та, отнекший слепого. Повадырь егоный сам видел, как скоморох в святые двери стучался. Бараны бочка только открывали двери первым гостям, а все уже все знали. Лежмя, сказывают, в молельне лежит. Вон не идет, плачет. Лоб расшибает, прощение у маранушки просит. Что ж с ним будет теперь? Повинной головы и меч не сечет. Так то меч? Люторат не простит. Скажет, как отец его говорил то не мой враг, владычицы, и не простит. А в заезжем-то доме горшки на полках скакали, пол расседался, голос из стены говорил. А скомороху самому, говорят, аж перья ворони с неба слетели. На кафтан тучи липли, не отодрали. Ох, че страх! Не ж ты дни последние наступают. Лютарат не один, а справедливо родеет. Уж как старец велит, так все и будет. Тарашечку бают разбил и в майну кинул. «Правда, что ли? Эх, зря!» «Зря? Вот так отцы беды допросились!» Румяная девушка подавала греты ищи, рыбную дрожалку и хлеб. Вчера она вместе со всеми пахала бы об участи потешника. Сегодня Брикало стал еще одним из тех, кто сажал ее на колени, искал устами уста, а после замахивался. «Не до тебя!» И ей было все равно, цела в кладовый забытая шапка или уже кто-то стащил.